то вытягивая, то поджимая ноги. Его клонило книги и мечтам. Он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливало слепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет, прежде дело», — строго подумал он. «А потом...» Деревенское утро давно прошло, а Петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов, пение кочующих артистов, сопровождаемое большую частью лаем собак. Приходили показывать и зверя морского,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 Житья нет от него. «Ну как же ты не ядовитый человек?» Сказал Илья Ильич, вошедшему Захару. зачем не посмотришь? Как же в доме бумаги не иметь?» «Да что это, Илья Ильич, за наказание?» «Я христианин. Что ж вы ядовитым-то броните?» «Далось, ядовитый. Мы при старом барине родились и выросли. Он и щенком изволил бронить, и за уши драл, а кого слова...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 Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол. Видел? спросил он. Видел, ответил Захар, подбирая бумажки. Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя? А счет это Ах ты, господи, ты совсем измучишь меня? Ну, сколько тут? Говори скорей. Ну да вот, мяснику, 86 рублей, 54 копейки. Илья Ильич сплеснул руками. — Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег? — Не платили месяца три, так и будет куча. Вот оно тут записано, не укрыли. — Ну как же ты не ядовитый, — сказал Обломов. — На миллион говядины купил. — Во что это в тебе идет? Добро бы впрок. — Не я съел, — огрызался Захар. — Нет, не ел? «Что ж мне хлебом-то попрекайте? «Вот, смотрите!» И он совал ему счеты. «Ну?» «Еще кому?» — говорил Илья Ильич, отталкиваясь с досадой за масляные тетрадки. «Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику». «Да это разорение! Это ни на что не похоже!» — говорил Обломов, выходя из себя. «Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сживать?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 «Двести, что ли?» «Вот погодите, дайте срок», — говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. «Восемь десятков до да десять десятков, восемнадцать до да два десятка». «Ну ты никогда это не кончишь», — сказал Илья Ильич. «Пойди-ка к себе, а счеты подай мне завтра, да позаботься о бумагах и чернилах». «Это такая куча денег». «Говорил, чтоб понемножку платить, нет?» Наровит все, вдруг народец. Двести пять рублей семьдесят две копейки, — сказал Захар, сосчитав. — Денег пожалуйте. — Как же? — Сейчас. — Еще погоди. Я поверю завтра. — Оля ваша, Илья Ильич, они просят. Ну — Ну-ну, отстань. — Сказал завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь. У меня поважнее есть забота.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 «Еще каких соседей бог даст», — заметил опять Захар. «А то на не то, что вязанки дров. Ковша воды не допросишься». «То-то же», — сказал Илья Ильич. «Переехал к вечеру. Кажется, бы и конец с хлопотом». «Нет. Еще проводишься недели две. Кажется, все расставлено. Смотришь, что-нибудь досталось, да Шторы привесить, картинки приколотить. Душу все вытянет. Жить не захочется. А издержек, издержек». В «Прошлый раз...»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 Ворчал он, садясь на лежанку. «Боже мой!» — стонал тоже Обломов. «Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут расстроили на целый день. И кто же? Свой собственный слуга, преданный, испытанный. А что сказал? А как он это мог?» Обломов долго не мог успокоиться. Он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился — Он в низведении себя с Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особо барина всем и каждому. Он вникал в глубину этого сравнения разбирал, что такое «другие» и что он сам, в какой степени возможна и справедлива эта параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром.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 От этого нового жалкого слова он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасение, опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина. Хотя бы сквозь землю провалиться их смерть не идет.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 «Когда же я змею поминал?» — говорил он среди рыданий. «Да я его во сне-то не вижу ее поганую...» Оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый из себя. «Да как это язык поворотился у тебя?» — продолжал Илья Ильич. «А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород. Отцепной хлеб назначил жалование».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 и последние упреки досказал да дрожащим голосом со слезами на глазах ну теперь иди. — с богом сказал он примирительным тоном захару да постой да еще квасу в горле совсем пересохло сам бы догадался слышишь барин хрипит Да чего довел надеюсь что ты понял свой проступок говорил илья ильич когда захар принес квасу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 И переехать что за штука? Стоит захотеть. Другой и халата никогда не надевает, прибавил он еще к характеристике другого. Другой? Тут он зевнул. Почти не спит. Другой тешится жизнью. Везде бывает, все видит, до всего ему дело. А я... Я... Не другой. Уже с грустью сказал он,